Анна Гурова. Мельница желаний. Пролог. Солнце взошло в густом тумане, а потом с севера налетел такой колючий и студёный шквал, словно кто-то наслал его с самого вечного льда. Ещё вчера море было зелёным, как летний луг, а теперь катились одна за другой тусклые, угрюмые волны. Небо с утра затянуло слоистыми облаками. Солнце то проглядывало сквозь них расплывчатым пятном, то совсем скрывалось в мутных морях. Одно хорошо: ветер оказался попутным. Поставили мачту, подняли парус, корабль побежал веселее. Корабль был двадцативёсельный дракар. Всей команды четыре десятка корабов гребцов и саамских племен, декормчий, наемник варг с двумя помощниками. Управившись с парусом, варги устроились на корме отдохнуть и перекусить. Каждый вытащил свои припасы, то, что догадался взять в поход. Грипцов же не кормили третий день. Все в том числе и сами грипцы понимали, что это значит обратной дороги для них не будет. Очень, кстати, пришёлся попутный ветер, подумал бьярне кормчий. Ещё такой денёк, как вчера, и господам тунам пришлось бы самим садиться на вёрсла. Он представил себе это зрелище и усмехнулся, убедившись, что туны не смотрят в его сторону. Коробельщики задумчиво съели повяленной треске, заживали кислым ржаным хлебом, и Аки, молодой помощник, тихо спросил: "Узнали, куда едем-то, дядя Бьярни?" "Куда похёлы скажут, туда и пойдём." ответил кормчий с суровостью тона, намекая Аки, что лучше бы тому помолчать. Но помощник не унимался. Недоброе здесь место, что небо, что море. Вы заметили, что уже почти полдень, а тени не двигаются. Бьяр не промолчал, поскольку сказать ему на это было нечего. Сколько лет он уже служил тунам, а таких странных походов ещё не случалось. Третий день, как они отчалили от берега, сразу взяв курс в открытое море. И с тех пор их окружали только волны, до да касатки, до да косяки рыбы, и плавучие ледяные горы, которым в это время года здесь появляться не положено. Биярни знал все острова, бухты и проливы великого Гандвика, от единственной незамерзающей гавани Пахёлы до скал Норье и лисистых берегов Южной Саксы. но куда они сейчас забрались, не понимал. И море незнакомое, и все вокруг неправильно. Вчера целый день упорно дул встречный ветер, гребцы выбивались из сил, а к вечеру море заволокло туманом и почти сразу всех потянуло в липкий, неодолимый сон. Слава одноглазому выручили туны, пол ночи пели руны, отгоняя белое мари во и не давая никому заснуть. Слово руны употребляется в тексте в двух значениях: скандинавские гадальные руны кусочки дерева или камня с вырезанными на них буквенными символами, а также сами эти символы, и финский омоним руна магическое песнопение. Около полуночи туман наконец разметало ветром, и на небе проглянули незнакомые звёзды. "Туны небось знают, куда плыть", повторил Бярни. Они нас отсюда выведут. Ничего, без нас всё равно не выберутся, проворчал Олов надсмотрщик за гребцами, садясь рядом и доставая увесистый мешок соสนедлью. Ветер-то попутный задул. Ух, вовремя. Рабы едва вёслами ворочают. Да чего же квелый никудышный народец эти сами, и взять с них нечего. Помню, по за прошлым летом ходили мы У тебя, говорят, ночью несколько гребцов погибло. Вроде того, кто сидел дальше всех от тунов и тумана нахлебался, уснул и не проснулся. Их так спящими и выбросили за борт. Олаф огляделся, понизил голос: "А может, сначала кровь выпили, а выкинули уже потом? Не пропадать же добру. Хватит повторять рабские выдумки", с досадой сказал Бярни. Выдумки та выдумками, однако я следил за тем, как бросали спящих гребцов. По одного точно кровь спустили. О уж, поверьте, я разбираюсь. Думаешь, почему тунис с собой еды не взяли? Олаф махнул рукой вниз, где чернели головы гребцов. Вон она, их пища. Аки недоверчиво фыркнул. Быть того не может, да я бы никогда к людоедам не нанялся. Бьярни и Олов одинаково ухмыльнулись. Пусть хоть друг друг жрут, лишь бы нам платили, сказал надсмотрщик. Туны не даром набирали наемников только среди морского народа земли Нории. Слухи об отваге и жестокости варгов расходились по всему миру гораздо дальше, чем заплывали их дракары. Что на море, что на побережьях их боялись сильнее, чем злых чародеев тунов. Темная страна Пахьела, где царит вечный холод и ночь длится полгода, слишком далеко, чтобы бояться ее по-настоящему. Алчность живаргов неутолима. Ты не прав, возразил надсмотрщик у биарни. Никто никого не жрет. Туны все же не звери, хоть, конечно, и не люди. Они взяли припасов, потому что точно знают, куда и сколько нам плыть. Подумал и добавил: Надеюсь. Наёмники одновременно посмотрели на нос дракара. Там с самого рассвета стояли туны, неподвижные, словно изваяния. Не мигая, они смотрели вперёд, в свинцовое море, изредка перебрасываясь словами на своём тайном языке, как будто каждый миг чего-то ждали. Тунов было девятеро. Акка Лоухи, её ближайшие родичи, её охрана, её придворный колдун с учениками Ака, госпожа, хозяйка, похёльское титулование. Все они принадлежали к одному клану, и вместе на дракаре оказались наверняка не случайно. Недаром отплывали тайно, хотя какие тайны могут быть у одного туна, а от другого? Недаром говорят, что тун родится колдуном, как к примеру, Варк воином и охотником, лесной житель Корьяла. Акка Лоухи, глава древнейшего в Пахиоле рода Ловветар, выглядела худой, высокой старухой. У нее было костистое лицо и, не по годам, острый взгляд хищной птицы. Жесткие сивые волосы прядями падали на спину из-под железного венца. В ушах покачивались оправленные в серебро аметистовые щетки. Широкое ожерелье, защищающее не хуже доспеха, скрывало тощую грудь. Лухи считалась в Пахёле ловкой интриганкой и опасной чародейкой. Охрана за её спиной присутствовала скорее для пущей важности, а не по необходимости. На своём корабле та, кого уже потихоньку называли хозяйкой Пахёлы, могла никого не опасаться. Колдун по прозвищу Филин, настоящего имени которого никто не знал, смотрелся рядом с ней дряхлый развали난 Поредевшие волосы выбелила старость, а тонкие кости как будто гнулись под невеликай тяжестью его щедушного тела. В худых птичьих лапках он держал кантеле, искусно изготовленная из высушенной человеческой руки. Кантеле в литературной традиции кантеле отождествляется с гуслями, но археологически доказано, что оно напоминало скорее кельтскую лютню. В тексте упоминаются кантеле обоих типов: самского и карельского. Струны были натянуты на скрученные пальцы, словно бывший хозяин руки перед смертью запутался в железной паутине. Кантеле, разумеется, был очеродийским. Подобного ему не было ни у кого в Похёле, и не было туна, который не мечтал бы заполучить его. Позади лоухи застыли родичи туны, свита и охрана. Одеты они были на первый взгляд неказисто в косматые серосизые плащи от шеи до пят однако любой кто хоть раз видел тунов вблизи сразу понял бы что это никакие не плащи а мощные крылья пахёльские оборотни распушив перья наслаждались током ветра людям он казался смертоносно холодным туном был ласковым бризом Все они были схожи между собой: длинные бурые или седые волосы, схваченные железными обручами, пронзительные аметистовые или чёрные глаза, смуглая кожа с синеватым отливом, тонкие птичьи черты, почти без губы-ерты. Маховые перья охранников украшали острые железные накладки, лица скрывали лёгкие клювоголовные шлемы, руки как кистистые латные перчатки. Рядом с лоухи стоял мальчик-подросток, черноволосый, в высяня чёрных перьях. На плече у него висела кантыле в чехле, не костяное, а обычное. "Смотрите, чайки!" воскликнул он первым, указывая куда-то в пустоту моря и неба. "Впереди земля!" Остров возник словно видение. Растаяла дымка, и вдруг появился он огромная одинокая гора среди моря. Издалека была видна полоса белой пены, там, где скалистые берега встречались с волнами. Над пеной с криками летали чайки. Выше росли сосны, цепляясь корнями за каждый уступ. Над зелёной полосой сосника висела гора, поросшая кустарником, словно древний ствол мхом, она круто уходила вершиной в облака. Ого, какая высокая! Задрав голову с восхищением, воскликнул мальчик Тун. Жалко, что небо в тучах не увидеть, насколько она высока. Её вершины никто не видел, кроме богов Рауни, ответил Колдон. А она уходит к звёздам. Если бы туны вздумали обернуться, их бы наверняка позабавила, как потрясенный увиденным наёмники Варги. Биярни и Олов, трясущимися руками, нащупывали амулеты, бормоча имена богов-покровителей. Аке на всякий случай упал на колени. Хар одноглазый наконец выговорил Олов: "Это же мировое древо Иггдрасиль, один из трёх его корней, что растёт из Мидгарда". Мидгард мир людей. Второй корень мирового древа, на котором держится вселенное растёт из Асгарда, мира богов, а третий из Отгарда, нижнего мира. Чуть ли не впервые в жизни варги по-настоящему перепугались. Среди смертных у них достойных соперников не было, но оскорбить богов совсем другое дело. Боги варгов были кровожадные, злопамятные и мстительные, такие же, как они сами. Но ту нам не было никакого дела до переживаний наемников. Они с удовольствием разглядывали остров, словно он уже стал их собственностью. Вот она, перед нами звездная ось, на которой крутится колесо мира. С торжественным видом произнес Филин: "Здесь не бывает смены дня и ночи, здесь не движется само время". Я уж и не надеялась, что мы сюда доберёмся, ехидно сказала Лоухи. Думала, заблудимся, как в прошлый раз и в позапрошлый. Да если бы не моё магическое искусство, что провело нас меж двух миров невредимыми, да если бы не подсказки алчущей хор, на который я, именно я, расплатилась своей кровью. Жутковато здесь, правда. "Не взначай перебил их мальчик. У меня даже перья дыбом." Чердей и колдун не замолчали. Лоухи покосилась на Филина и езвительно улыбнулась. "Это кхм, божественное место", кашлянул объяснил колдун. "Оно не для смертных. Каждый шаг по этой земле дерзкое вмешательство в замысел мироздания. Правда, что оттуда даже днём видна полярная звезда." ступица мирового колеса, уточнил колдун. Так оно и есть. Везёт же тебе Укофилин. Уко. Старец Господин. Уко, как собственное имя верховный бог племен Карьяла. Увидишь всё собственными глазами. Взял бы меня с собой на остров А. При этих словах Лоухи едва заметно вздрогнула, но колдун не заметил этого. Он добродушно сказал мальчику: "Будь я уверен, Рауни, что от тебя будет хоть какая-то польза, я бы тебя взял. Но пока твоя игра на кантеле оставляет желать лучшего, ну что ж, я по крайней мере видел мировую ось с дракара", -беспечно сказал Рауни. "Сестрёнка Лопнет от зависти, когда я вернусь и расскажу ей Голдун похлопал мальчика по худому плечу и повернулся к Лоухи. "Приступим", сказал он. "Давайте для начала попробуем подойти поближе к острову и выгрузить рабов". В прибрежных рифах кипел прибой. Едва взглянув на него, Биярни не заявил, что пристать к берегу нечего и пытаться. Обойдя остров издалека, высмотрели место, где берег полого спускался к воде. Но добраться до него на дракаре не было никакой возможности. Филин тронул струны своего зловещего кантеле и тихо запел, но сразу же оборвал пение. Бесполезно, сказал он. Я сам себя не слышу. Бросайте якорь. Корабль встал на якорь в шагах в 100 от берега. По приказу колдуна Олов поднял всех рабов с их скамеек у вёсел. Саами столпились в середине драккара, низкорослые, тощие, узкоглазые. Всех за борт, приказал Филин. Пусть добираются вплавь. Олов прикусил язык, так захотелось спросить: а обратно-то как без гребцов пойдём? Саами с ужасом глядели в свинцовую воду, полную плавающей ледяной крошки. Тун, охранник с ног до головы в железе, сказал с насмешкой: "Волны не велики. Вода тёплая, берег близко. Доплывёте. Прыгайте сами, не то поможем. Мальчик Тун тоже был удивлён. Он провожал глазами рабов, словно кто-то высыпал в море мешок доброй еды. "Мама, мы потратили столько сил, чтобы добраться сюда", обратился он к Лоухи. "Как мы восстановим их на обратном пути? Если ты голоден, а хочется, море полно пищи". Резко ответила хозяйка похёлы. Или ты хочешь стать безумным утчи и скитаться по вечному льду до самой смерти? Утчи демон людоед. Употребление в пищу человеческой крови и костного мозга допускается у тонов только в ритуальных целях. Тон, злоупотребляющий человечиной, теряет разум и способность к управляемому оборотничеству. такова изгоняют на вечный лёд или в тундру и он охотится на саами словно дикий зверь пока рано или поздно не погибнет от их рук излюбленный персонаж нравоучительных сказок и у саами и у тунов правда мораль в них разная рауни виновато потупился лоухи смягчилась если мы добьёмся успеха будем дома ещё до заката В серых волнах, в белой пене, среди скал мелькали головы плывущих саами. Лоухи проводила их равнодушным взглядом и повернулась к колдуну. Только она и Филин знали, что предстоит делать. Ты подготовил вместилище? Филин подал знак. Ученик принёс объёмистый кожаный мешок и с поклоном передал ему. Что там у тебя? с любопытством сунулся Рауни. Голова деда Галдун с невозмутимым видом развязал тесёмки мешка и достал ручную мельницу сампа, небольшую деревянную колоду с расписной крышкой и вертящейся ручкой. Женщины из племени Карьяла мелют в таких ячмень и рожь. При их скудных урожаях ручных жерновов вполне достаточно. Маленькая мельница смотрелась удивительно неуместно в руках Туна. над ракари среди моря и уж тем более возле запретного острова, откуда уходит в небо мировая ось. Ты что, издеваешься? оскалившись, зашипела Лоухи. Что это за посудина? Филин ухмыльнулся. А я думал, ты оценишь мою шутку. К тому же, это не только шутка. Я позаботился о твоём удобстве и безопасности. Ах ты, старый дурак! Где череп моего отца? Я же дала тебе его, чтобы ты всё подготовил. Куда ты его дел? Сама ты, старая дура племянница, не остался в долгу Филин. Ты что, не помнишь своего папашу? Не знаю и знать не хочу, почему ты решила сделать из его черепа вместилище. Но всё же, в роли хозяйки похёлы, мне приятнее ты. А не он или его дух. Ты о чем, укафилен? Не понял Рауни. Колдун не ответил. Лоухи все же поняла и мысленно сразу с ним согласилась, но, конечно, не подала и виду, а сказала с досадой: Представляю, какой лупоглазой гагарой я буду выглядеть перед хозяйкой клана Кивутар, когда вернусь в Пахьелу с дурацкой кореальской мельницы вместо могущественного предка помощника. Вот именно. со значением, сказал Колдун. И хлопот у тебя будет значительно меньше. Он деловито взглянул на уходящую в облака гору и передал кантеле своему ученику. Оно мне там не понадобится, сказал он в ответ на удивлённый взгляд Рауни. Сдешние воды меня то ли не слышат, то ли не понимают. А тело мировой оси пением рун не пройдёшь. Тут нужна магия посильнее. Второй ученик с поклоном протянул ему серебристый топорик в кожаном чехле. В тот же миг Филин завершил превращение, сжал топорик и мешок с сампо в мощных когтистых лапах и взмыл в воздух. Огромная пернатая тварь, отдалённо похожая на полярную сову, описала круг, пролетела над бурунами и благополучно опустилась на пологий берег острова. Как только лапы колдуна коснулись песка, он вернул себе прежний, более удобный облик. Сами, те, кому удалось преодолеть рифы, уже выбрались на сушу. Собравшись в кучу, они поглядывали на оборотня туна и тряслись от холода. Сил на то, чтобы бояться, у них уже не осталось. Колдун на них и не глядел. Ему наоборот было жарко. Житель ледяного края земли Он только начинал чувствовать холод, когда теплокровные существа уже замерзали насмерть. Все, кто оставался на дракаре, прилипли к левому борту, не отрывая глаз от колдуна. Вот он поднимается по склону среди сосен, идёт к основанию горы или корням мирового древа, повесив сумку с сампа на плечо и доставая на ходу топорик из чехла, а сами тащатся за ним, как на привязи. Молодой Варк Аке затаил дыхание. Наконец-то он увидит легендарное страшное колдовство тунов, о котором столько слышал. Обярни уже догадался, что за те или проклятые оборотни, и теперь быстро обдумывал, не сыгануть ли ему в воду с другой стороны дракара, пока не началось. Но вот что-то блеснуло среди сосен. Это колдун приготовил топор. Взметнулось лезвие, И топорik глубоко вонзился в замшелую скалу. Варги вздрогнули и зашептали жаркие молитвы Хару одноглазому и всем его небесным слугам, убеждая их, что они в этом святотатстве не замешаны и оказались здесь чисто случайно. Топорик поднимался и падал снова и снова. По морю далеко разносился звон металла о камни. Вскоре Колдун наклонился и поднял с земли вырубленный им кусок мирового древа размером с кулак. Подняв его над головой, он показал его оставшимся на корабле родичам. Достал сампа, снял крышку и положил камень внутрь. Потом Филин повернулся к дракару и торжествующе поднял сампа над головой. Лоухи перевела дыхание, обоялись та, а готовились Пробормотала она и вдруг осяклась, впившись пальцами в борт. Смотрите, что это с птицами! В тот же миг воскликнул Рауни. В самом деле, чайки точно сошли с ума. С пронзительными криками они летели к острову, как будто мировая ось притягивала их, и падали грязно белыми комками. Не долетая до земли, птицы сыпались в волны, разбивались о скалы. повисали в кронах сосен. Аки вскрикнул и ткнул пальцем в воду. Одна за другой у борта к верху брюхом сплывали рыбины. Ставим парус и уходим отсюда. Бьярд не вскочил, готовясь бежать к мачте, но как на стену наткнулся на взгляд Лоухи. Нет, отрезала хозяйка пахелы, пусть он закончит начатое. Остров умирал, как будто кто-то высасывал из него жизнь. За считанные мгновения пожелтела вечнозеленая хвоя сосен, по телу скалы или по стволу их дросилия пробежала дрожь, покатились камни, посыпалась сухая хвоя, рабы саами один за другим начали падать на землю, словно из них вынимали кости, лоухи впивалась ногтями в борт и ломала их, сама того не замечая, но ее зоркие птичьи глаза не упускали ничего. Она и заметила, что смерть словно очертила круг, который быстро смыкался, и центром этого круга был старый филин. С каждым умирающим сами, смерть двигалась чуть медленнее, как будто спотыкаясь о живые души, и колдуну хватило времени сделать то, что нужно. Филин крутанул ручку сампа и торопливо воскликнул: "Защищён!" И в тот же миг наступление смерти прекратилось. Филин стоял на пятачке зелено-бурой осенней травы в окружении мертвых сосновых стволов на сером берегу, заваленном и сухшими трупами жертв, и неуверенно, радостно улыбался. Руки его дрожали, но не выпускали спасительную мельницу. Вдруг свет померк, и с неба на колдуна обрушилась крылатая тень, хлестнула по лицу перьями, словно плетью, вырвала сампа из ослабевших рук. Халдун раскинул руки, привычно превращаясь в летучую тварь, но не смог оторваться от земли, только захлопал впустую одним крылом. Второе так и осталось до локтя о мертвецкой человеческой рукой. Лоухи! взывил он, еще не понимая до конца, что пропал. Меня задело, мне отсюда не выбраться. И прекрасно, пробормотала Лоухи, опускаясь на палубу дракара, сам по когтях. Помоги мне, пронзительно закричал Филин. Перья у него встопорщились от ужаса. Вытащи меня отсюда! Лоухи, не обращая на него внимания, вернула себе человекоподобный облик и хладнокровно приказала Бярне и Аки: "Поднимайте парус, мы отплываем". С острова доносились вопли бешенства. Двуличная дрянь. Поверить не могу, напала на родного дядю. Ни один тун так не поступил бы. Тебя бросят в проруб старуха, живьём отправишься во врата Хорна, калчущей в пасть. Все кланы похлёлы выступят против тебя, преступница. Угу, как же, промурлыкала Лоухи, любовно поглаживая Сампа. Пусть попробуют. А вы что выторощились? Повернулась она к растерянным ученикам Филина. "Но, ака, беспомощно пробормотал ученик, это же ваш дядя. Мировому древу нужна жертва, настоящая, а не две дюжины жалких рабов. Живая плоть, чтобы залечить рану. Иначе оно нас не отпустит, останемся здесь все". Последние слова прозвучали угрозой, и ученики Филина покорно замолчали. Охранники лоухи оставались спокойными, они были предупреждены. Бьярни переглянулся с Аке, оба пожали плечами и пошли ставить парус. Сквозь грохот прибоя уже едва долетали крики брошенного колдуна, но у Туна в тонкий слух и лоухи прекрасно все расслышала, к своему большому неудовольствию. Проклинаю тебя и твое потомство! На беду себе ты украла у меня сампа. Пусть не принесет оно твоему роду ничего, кроме погибели. От кариала сампа пришло, кариала и уйдет. Недолго тебе им владеть, лоухи. Тьфу на тебя! Хозяйка похёл и сделала ограждающий жест. Раскаркался. Между тем пятно живой травы под ногами колдуна начало понемногу уменьшаться. Филин бросил последний отчаянный взгляд на дракар, на нём уже выбирали якорь, и повернулся лицом к горе. Из последних сил он проковылял несколько шагов по мёртвой земле и прижался всем телом к скале, откуда сам же только что вырубил кусок, закрывая собой рану. Через несколько мгновений он умер и окаменел, а тело его слилось с корой мирового древа и вскоре бесследно растворилось в ней. Парус был поднят, и варги старались повернуть корабль на обратный курс. Лоухи, устроившись на носу, изучала сампа. "Ишь, как придумал", бормотала она. "Значит, покроутишь, и оно исполняет. Ну-ка, попробуем". Лоухи встала, повернула ручку и громко приказала: "Па попутный ветер!" Парус колыхнулся, наполняясь ветром. Варги засуетились, спеша его закрепить. Хозяйка похёлы захихикала. И в самом деле удобно. Это, конечно, не с попашаным черепом прирекаться. Молодец, старый хрыч. Эй, варги, бегите на корму, держите рулевое весло крепче. Сейчас полетим. Корабль накренился, разворачиваясь и ринулся вперёд. к югу, домой. Рауни, о котором все забыли, тихонько подобрался к ученику Филена и выдернул у него из рук костяное кантеле. "Дай сюда". Тот, потрясённый гибелью учителя, даже не сопротивлялся. "Кажись, миновала нас", радостно сказал Акке под вечер, когда на горизонте замаячила полоска знакомых гор, чего он только не навыдумывал себе, пока плыли назад. Ждал вместе богов Ни то море слизнёт дракар, ни то рухнет с небес ветка мирового древа, однако пронесло. И кдрасиль огромен сказал Бьярни: "Даже Хар одноглазы не заметил, что мы отковырнули от него кусочек". Он ошибался. Перемены уже начались. Что-то творилось в небе. Сдвигалось потихоньку нечто гигантское и ужасающе далёкое. настолько далекая, что даже искусшённые в колдовстве туны ничего не заметили. Глава первая. Раз самаха, оборотень и ребёнок. Когда Око решил разделить тьму и свет, он взял огненный плуг и пропахал через всё небо борозду с восхода на закат. определяя грань, которую не положено переступать мраку. Лемех плуга Укка разрезал мир надовая, и единство путей пересеклось. Одни дороги, светлые, другие идут во тьму. Верхний мир, голубые поля, отделённый от прочих мест бороздой радугой. Правят там трое: отец Укка, мать Ильматер и дед Онтамо. Бог сновидец, властитель того, что скрыто. Чертоги Ука за полярной звездой на вершине мировой горы, там, где начинается небесный свод. Иные племена полагают, что небесный свод поддерживает ясень, уходящий корнями в хель, но корьялы до подлинно знают, что звездное древо, упавшее поперек всего неба, тот самый ясень и есть. А небесный свод держится на мировой горе, именуемой ещё небесная ось. Вся нечисть осталась за бороздой и в голубые поля ей не пробраться. Сам Ук охраняет свои чертоги, а многие боги ему в этом деле помогают. Среди них главные: Ахто, бог моря, Тапио, лесной хозяин и Таара, бог небесного огня. им подчинены многие другие: Кивикима, бог стремнин и порогов, Милотар, озёрная царица и прочие, коим несть числа. И через нижний мир прошла борозда. На границе Хеля возник чёрный поток Манала, непреодолимая граница страны мёртвых. Правит там Калма смерть, а дочь её, хозяйка Пахёлы. И средний мир разделил Окка, Не видимой чертой отгородил он темную страну Пахьелу, неназываемую и страшную источник всяческой мерзости, а проходит та черта ровно по середине мира, как раз там, где живет народ Карьяла. Карьяльская легенда разделение света и тьмы. Красавец воин, лесной цветочек, жду я встречи с тобой, как нива урожая. Как весна-лето, где ты, краса лесов зелёных? Уж снег растаял, и травы расцвели и снова увяли. А я всё по лесам блуждаю и от разлуки с тобой в тоске рыдаю. Так напевал, приговаривал охотник, лёгким духом скользя через лес увядающего лета, сквозь влажную дымку раннего утра. Охотник был из племени северных коряла, по имени Ильма, стройный Ловкий юноша лет 20. Его тёмно-рыжие волосы были завязаны в хвост. На загорелом лице блестели яркие серые глаза. На шее, поверх затёртой кожиной безрукавки, висел новенький оберег из полированного можжевельника с громовой стрелой Таара. В руках Ильма держал взведённый самострел. Пока с губ слетали слова охотничьего заговора, взгляд рыскал по сторонам. Не упуская малейшего движения в предутреннем тумане, Ильма искал зашедшего в его охотничьи угодья лося, быка-одиночку. Он знал, что лось где-то совсем рядом, след был совсем свежий. Но сырой, сумрачный лес вокруг был тих, только ранняя пташка одиноко чирикала где-то в ветвях. А я бы ничего не пожалел для тебя, любимец полян. пропел Ильма слова древней охотничьей руны: "Отвёл бы тебя в моё жилище, под резную кровлю, посадил в красном углу, там и кушанье готово, и половицы вымыты, и красавицы наряды надели, оловом и жемчугом лоб и запястья украсили". Лось, если он и затаился где-нибудь поблизости, никак себя не выдавал. Таковы их повадки в конце лета: замрёт как камень, Спрятаться не хуже перепела. И трижды пройдёшь мимо лося, незаметив его, пока он сам на тебя не кинется. Ильма же того и добивался. Приказал бы я женщинам тебя раздеть и кафтан твой тёплый на жердях развесить. И головушка твоя, чай, устала носить костяной венец. Так я бы помог тебе его снять. Упрямый лесной бык не отзывался. Ильма глянул под ноги, увидел как раз то, что надо. сухую ветку и нарочно наступил на нее. Ветка сломалась с громким треском. Тут же совсем недалеко в рябиновой рощице раздалось глухое угрожающее мычание. Ильма застыл на месте. Подумав мгновение, он наклонился к земле, сложил ладони у рта и проревел по лосиному, вызывая соперника на бой. После чего поднял самострел на уровень лосиной груди и приготовился. Лось не шевелился. Хочет, хочет подпустить, подпустить меня ещё ближе, и. подумал Ильма и тихо, как хищник, стал красться вперёд. Хищник, бес, нечисть. В воздухе кисло пахло ягодами. За рябинами маячило что-то тёмное. "Приди ко мне, жеребчик Тапио", позвал Ильма, понемногу надавливая на спусковой крючок самострела. В ответ раздался шум, треск. Воркнул ей и глухой стук копыт. Ильма выстрелил и отскочил в сторону, чтобы раненый лось не затоптал его. Однако никакого лося он не увидел. Чёрные стволы рябин качались, осыпая землю листьями, а вдалеке затихал глухой перестук копыт. Ильма перевёл дыхание и опустил самострел. Лось сбежал. Охотник так удивился, что даже досада отступила. Желая разобраться, он направился к тому месту, где прятался в засаде лось, и там долго рассматривал изрытую копытами землю. Вскоре Ильма нашёл причину: отпечатки копыт лося пересекали совсем свежие отпечатки лап росамахи. Странное дело. Судя по всему, увидев эту росамаху, лось ошалел от страха и кинулся прочь, как будто встретил голодного медведя. Следы лося вели к востоку. Рассамаха же побежала на север, к оврагам и ельнику Корбе. Несколько мгновений Ильма стоял раздумывая. Лося, пожалуй, сейчас не догнать, а вот найти Рассамаху можно и даже нужно. Если вредоносная тварь решила обосноваться в этих краях, она и впредь будет пакостить, портить охоту. Ильма закинул самострел за спину и пошёл по её следу на север. Во враге царил зеленоватый полумрак. Еловые лапы терялись в тумане. Черничник, едва слышно хрустевший под ногами в берёзовом лесу, сменился ярко-зелёным мхом, сырым и упругим. Следы на нём мгновенно разглаживались и исчезали. Из-под ног выпрыгивали крошечные лягушата с прозрачными, будто паучьими ножками. Вились стайки комаров, учуяв тепло, они бросались вслед охотнику, а потом возвращались. Ильма перешагнул через беззвучный тёмный ручей, протекавший по самому низу оврага, и стал подниматься наверх. Когда он достиг края оврага, ему в глаза ударило ослепительное утреннее солнце. Каждая капля росы превратилась в жидкое золото, как будто какой-то бог опрокинул над оврагом ковш хмельного мёда. Корба светится на солнце, тёмный лес вдали синеет, Лес меня зовёт и манит, край медведяный поджидает. Дух стоит в лесу медовый, запах как от сладкой браги ласковой хозяйки леса. За врагом начиналась корба, большой тёмный ельник. Огромные полузасохшие ели с замшелыми стволами стояли, переплетаясь колючими лапами. Под ними чернела голая земля, усыпанная серой хвоей и сухими ветками. Ничего там не росло. Только тонконогие белые поганки. Именно туда уходили следы проклятых рассамахи. Ильма помрачнел, коснулся громовой стрелы на шее и принялся бормотать заклинания против мертвецов. Не хорошее место была эта корба. Даже солнечным утром лучше обойти ее стороной. Люди говорили, стоит остановиться ненадолго между седых стволов и прислушаться. как из-под земли начинают бормотать, жаловаться голоса мертвецов которые забрал себе тапио хозяин леса унесённых зверями заблудившихся утонувших в болоте замёрзших зимой послушаешь их подольше да и не выйдешь из ельникового овеки не даром говорят что первая ель проросла из маналы царства мертвецов спереди донёсся шорох скрип и затем долгое шипение, похожее на гусиное, но громче и злее. Ильма застыл, прижался клепкому от смолы буруму еловому стволу, быстро снял со спины самострел и снова взвел его. Что за зверь мог так шипеть? Уж точно не раз самаха. Впереди между елями виднелся просвет. Должно быть, про Галина. Ильма, держа самострел наготове, осторожно двинулся вперед. И снова замер. Слева зашуршала хвоя, затрящали мелкие ветки. Кто-то, не таясь, быстро шел через корбу. Шипение умолкло. Шаги прошли стерли неподалеку от затаившегося охотника, как раз в сторону прогалины. Несколько мгновений было тихо. Потом вдруг раздался громкий треск, а сразу вслед за ним отчаянный женский крик. Иль, мгновенно забыв о своём намерении незаметно подкрасться к шипящей твари, кинулся на пролом через ельник. Но, выскочив на прогалину, застыл в растерянности. Ничего подобного он в жизни не видел. На краю оврага раскорячилась древняя ель, ствол, покрытый паутиной белой плесени, морщинистый и бородавчатый, как столетняя старуха. Из щели дупла у самой земли высовывалась пасть в две руки длиной, похожая на утиный клюв, густо усаженная мелкими тёмными зубами. Из дупла и неслось угрожающее шипение. Однако гадать, что за тварь спряталась в дупле, ящерица ли, птица или хищник, времени не было, потому что в пасти у неё был ребёнок. Ребёнок был совсем маленький, не старше года. Он не кричал и, кажется, даже не шевелился. Зато женщина, вцепившаяся в его рубашку, вопила, что было сил, пытаясь вырвать дитя из пасти лесной твари. Худенькая, совсем молодая, с растрёпанными русыми волосами и круглым, обезумевшим от ужаса лицом. А-а, отдай! Помогите кто-нибудь! Зубастая тварь, не переставая шипеть, тянула добычу к себе в дупло. По бокам головы, увенчанной костным гребнем, поблескивали плоские жадные глазки. Ильма, очнувшись, скинул самострел и всадил стрелу твари промеж глаз. Стрела чиркнула по кости и отскочила, не причинив вреда. Тварь моргнула, быстро глянула на охотника и дёрнула к себе добычу. Женщина споткнулась, упала на колени и испустила громкий вопль, но ребёнка не выпустила. Как бы они его пополам не разорвали. Ильм отбросил в сторону самострел. Если хищник из дупла хииси, лесная нечисть, то оружие тут не поможет. Но и против хииси у охотников есть приёмы. Рука сама потянулась к шее и сорвала с кожаного шнура оберег. Можевеловую плашку с выжженной ёлочкой, знаком громовой стрелы Тара, хозяина небесного огня. След огромный на болоте. Лапа мощная в чесьобе, прочь наружу и с подкочки, пламя в пасть тебе и в морду, да огне в глаза и в зубы. Так пропел Ильма, направив оберег на врага, и почти сразу ладонь налилась теплом, перерастающим в обжигающий жар. Память о небесном огне возвращалась в громовую стрелу, черный отпечаток, оставленный раскаленным железом заговоренного ножа Ведуна, хранителя имен. Хисьев в дупле на миг замолк, не выпуская из пасти ребёнка, он настороженно уставился на сгусток враждебных сил в правой руке охотника. Однако через несколько мгновений он с удвоенной силой потащил добычу, стремясь поскорее скрыться в безопасности своего логовища. Женщина завязала: Слеп отец твой, мать слепая, так же ты и сам ослепни. Не ненависть швырни в чесобу, подосиный выбрось злобу, ляг обратно в свою кочку, снова закопайся в вереск. Когда Ильма произнес последние слова руны проклятия, ему показалось, что в его руке вспыхнуло солнце. Незримые лучи ударили в глаза Хиси и ослепили его. Он заморгал, завертел головой и с поросячьим визгом полез задом в дерево. Ильма сделал еще шаг вперед. Оберег тлел и дымился в его руке. У охотника темнело в глазах от боли, но он не выпускал плашку. Ему казалось, что бы его оберег пьет из него жизненные силы, что его собственная жизнь сгорает как дрова в печи, служа пище этому невидимому, но губительному для нечести огню. Ослепший Хиси кинулся в бегство. Он выплюнул наконец ребенка, гладнул зубами на Ильма и юркнул в щель. Тощая молодка тут же подхватила дитя, прижала его к себе и отбежала подальше к деревьям, но не ушла, а осталась там во все глаза глядя на поединок. Дупло, в котором спрятался Хиси, начало вдруг закрываться. Куда выполз загзминый, процедил сквозь зубы Ильма. В руке у него, казалось, бушевало само мировое пламя. Края дупла задымились, но продолжали сдвигаться. Проклятый Хиси еще сопротивлялся. За ним стояла сила испорченного отравленного дерева, корнями уходящего в Маналу. До дерева оставался один шаг, когда дупло закрылось, оставив в морщинистой коре глубокий кривой шов. Но это было уже не важно. Ильма поднял оберег над головой, призвал Таара и впечатал пылающую плашку в середину шва. Дерево вздрогнуло от корней до вершины. Заскрипели ветви, под корой злобно зашипел замурованный хисей. На обугленной поверхности отпечатался черный круг с громовой стрелой посередине. Нет моей вины ни сколька, сам в трещину ты свалился, сам на хвою поскользнулся. Ильма завершил руну как положено, отводя от себя и своего рода гнев поверженного противника. и только тогда отступил назад, шатаясь от боли и усталости. Вытерл с лба пот левой рукой, на правую, обожжённую, и взглянуть было страшно. Ель угрожающе скрипела, тряся колючими ветками. Знак Таара явно пришёлся ей не по вкусу. Испорчено дерево, устало подумал Ильма. Интересно, какой колдун сглазил его? Оно теперь ни на что негодно, только сжечь, и чем быстрее, тем лучше. А всё-таки я его одолел. Охотник, не удержавшись, от души пнул кривой ствол и обернулся. Женщина встретила его испуганным взглядом. Всё стояло, словно околдованное, прижимая к груди спасённого ребёнка. Дитя так и не пошевелилось. Малец-то ни разу даже не пискнул. Встревожился Ильма. Не помер бы Ты что же забрела одна в корбу? Сердито спросил он. Или совсем у Мишка растеряла? Или не знаешь, что это проклятое место? Женщина молча смотрела на спасителя. Совсем молодая девчонка. Юбка поножиная, рубаха штопаная, как с чужого плеча. Даже кенги на ногах не кожаные, а берестиные. Кенги. Примитивная цельнокроенная обувь на шнуровке. Рабыня что ли? На бледном лице выпученные водянисто-голубые глаза, глупые-глупые. Хоть бы о мальце подумала. Дай-ка его сюда, гляну, что с ним. А ты устал, охотник, хрипло сказала вдруг молодка. Его тебе не взять. Ильма взглянул на неё с удивлением, и тут ему вдруг помырещилось, что девчонка как-то неладно усмехнулась, как оскалилась. Он отступил на шаг. И в упор уставился на молодку левой рукой неловко нашаривая на поясе нож. Чем дольше он смотрел на нее, тем ярче под человеческим обликом проглядывало нечто другое, поросшая редким белым мехом тощая тварь в обрывках платья. О, баротень! Рассамаха по лицу Ильма, поняв, что он распознал ее настоящее обличье, снова оскалилась, растянула губы в злой улыбке. Ни как безответная рабыня, а как охотница над добычей. Попробуй, отбери. Несколько мгновений они мерялись взглядами. Ильма шевельнул правой рукой и заскребел зубами от боли. Тогда он левой рукой вытащил из поясных ножен охотничий нож, добрый, заговоренный, славенской работы. Вот же угораздило встрять в свару двух хиси. Оборотень-рассамаха с древесным выродком добычу не поделила, а он ей ещё и помог. Небось нарочно приняла вид девчонки, чтобы заручиться помощью охотника. Рассамаха, голова зверя на теле женщины, предупреждающе раскрыла красную пасть с мелкими острыми зубками. Насмешливо улыбнулась, приподняв верхнюю губу и сморщив коричневый нос, и по звериному легко отпрыгнула назад с прогалины в ельник. В тот же миг Ильма силой метнул нож, целясь ей в морду. Ловкий вышел бросок, даром что с левой руки. Раздался резкий вскрик, как будто бы издалека. Девчонка развеялась в воздухе, осыпались изодранные грязные тряпки, остатки рубахи и юбки, и на землю упала мохнатая звериная тушка. Вот и поохотился, выдохнул Ильма и наклонился, чтобы поднять с земли ребёнка. Иди сюда, дитя, не бойся. Внезапно младенец, до того казавшийся мёртвым или беспамятным, открыл глаза. Кровь застыла в жилах Ильма. В левой глазнице ребёнка было два острых зрачка, и эти жуткие глаза смотрели на охотника совсем не детским, хищным взглядом. Теперь ты мой, Карьяла. странным придушенным голоском прошепело маленькое чудовище и подняло ручки, пытаясь ухватить измученного охотника за шею. Не осталось у Ильма больше ни оберега, ни оружия, ни времени на раздумья. Вот сейчас бы схватить страшное дитя за ножки, ударить о корявый еловый ствол, дать свернуть от себя подальше. Но Ильма промедлил и упустил время. Подменыш крепко схватил его и словно пиявка впился в шею острыми зубами. Острая боль пронзила Ильма, и вдруг прямо на духом у него раздался пронзительный нечеловеческий вой. Подменыш больше не вгрызался в его шею. Он сидел у него на руках, распахнув зубастую пасть и вопил, словно его припекали колённым железом. Не успев осознать, что делает, Ильма схватил страшного младенца поперёк туловища и изо всех сил отшвырнул от себя подальше. Тот отлетел в сторону и безжизненным кулёмом покатился по земле, а Ильма долго ещё стоял в корбе, успокаивая дыхание и унимая дрожь в руках. Он смотрел то на мёртвое дитя, то на станкире самахи, пытаясь осознать, что тут всё-таки произошло, но ничего вразумительного на ум ему не приходило.